Глава 5. Чай, обед, ужин, сон. Но чем же заполняется время заключенного между этими размеренными вехами ежедневного обхода? Говорю, конечно, только о жизни второго корпуса, где есть книги и газеты, и прогулки, и передачи, и свидания. В первом корпусе, где ничего этого нет, где жизнь течет в условиях строгой изоляции, где единственным развлечением являются ночные допросы, о какой жизни можно говорить. Надо иметь большой запас внутренних ресурсов, чтобы выдержать такой искус. Нечему удивляться, если неприспособленные люди после немногих месяцев, а то и недель такой изоляции, совершенно падают духом, теряют самих себя и готовы на допросах показать что угодно». Бывают случаи и нервных заболеваний, и душевных расстройств, и покушений на самоубийство. Как-то раз в августе, когда я сидел уже много месяцев совсем один, был болен, не ходил на прогулки и почти весь день лежал, по предписанию врача, пришло мне от скуки в голову испробовать, как проведу я ровно неделю добровольной самоизоляции. У меня было много книг. Каждый день покупал я две газеты, и, казалось, тем труднее будет задержать этот искус от либитум. Однако я справился с ним легко, как не тянуло каждый день заглянуть в свежую газету. Я их потом просмотрел залпом 14 газет в один день, и я думаю, что мог бы продолжать свой искус, но это исключительно благодаря хорошей памяти и разнообразию внутренних ресурсов. Вот как я проводил время все эти семь дней, мысленно задернув траурной тофтой полку с непрочитанными книгами и газетами. Между утренним чаем и обедом я занимался классиками. Когда-то в гимназические годы я знал наизусть от первого стиха до последнего все горе от ума и значительную часть Евгения Онегина. Интересно было через 40 лет вновь сделать попытку припомнить наизусть максимум из них. Два утра занимался я этим и не замечал, как пролетало время. Остальные пять утр ушли на стихотворение Пушкина, Боротынского, Лермонтова, Тютчева, Фета, вплоть до Бальмонта, Сологуба, Брюсова. Поэму «Царю Северного полюса» до сих пор помню наизусть. «Белого блока» и дальше вплоть до Клюева и Есенина. Запас казался неисчерпаемым, особенно если прибавить поэтов от Гамера и Горация до Бадлера и Верлена, и сколько еще других. А попытка воскресить в памяти мастерскую конструкцию объемистых романов Диккенса, а вообще вся мировая литература. После такой утренней зарядки можно было добросовестно заснуть в послеобеденный «Мертвый час». Время до ужина я употреблял потом на осуществление юмористического замысла – самому написать роман, написать, разумеется, в голове. Задание было такое – написать большой роман, полуавантюрный, полупсихологический, для самого широкого читателя, которому осточертела современная билетристическая продукция. Через неделю был дописан до последней точки большой роман «Жизнь полторацких» и мне теперь оставалось бы лишь перевести его на бумагу, от чего, конечно, избави меня Бог. Совершенно уверен, что широкий читатель читал бы его в засос, для него и написан. Выйдя на свободу, я раза три-четыре сделал шутки ради опыт. В разных кругах, куда забрасывала меня ссылка, от типично обывательских до более квалифицированных, я подробно рассказывал этот якобы недавно прочитанный мною роман, и с каким же захватывающим вниманием меня слушали. Широкий читатель на тысячи верст не дошел еще до последних романов Андрея Белого. Читателю этому как раз по плечу жизнь полторацких. После ужина вечер посвящался музыке. Я любитель-дилетант с очень развитой музыкальной памятью. Благодаря ей я мог каждый вечер устраивать себе симфонические концерты, исполняя... «Разумеется, весьма и весьма про себя, изысканную программу из произведений от Баха до Прокофьева, извините за сопоставление, раза два-три устроил себе оперу, исполняя про себя со словами такие любимые вещи, как Садко, Китёш и Мейстер Зингеры. Каждая из них заняла около трех часов, так что до окрика спать время прошло незаметно. Но и после этого окрика вечер не кончался».